Глава номер 70. София. Софья. Домой возвращаемся в первых числах мая. Меня ждет очень много работы. Миша решил провести открытие ресторана десятого, потому что... Потому что это Миша, и ему так хочется. Я не спорю. Все, что зависело от меня, я сделала еще перед отлетом. Поэтому сейчас больше слежу за мелкими работами и подготовкой залов и кухни. Ресторан получился поистине восхитительный. А инсталляция сафари – это шедевр. Даже не думала, что может выйти так красиво. Название ресторана все еще держится в секрете, а СМИ на эту тему устраивают целые дебаты. Полагаю, Миша специально молчит, чтобы создать ажиотаж вокруг таинственности заведения. Зато обо мне растрезвонил, кажется, во все издания, какие смог найти. Вернувшись домой, получаю десятки предложений на интервью. Все хотят знать, как эта нищая наследница империи Зевс вдруг стала шоколадье в чуть ли не уникальном ресторане Михаила Аксенова. — Соглашайся, — говорит Миша, когда видит, что я читаю очередное сообщение с предложением дать интервью. — Это как-то фу, рассказывайте о своей жизни за деньги. — Как знаешь, но они не отстанут. А если не расскажешь ты, всегда найдется типа, — показывает в воздухе кавычки, — друг, который позарится на эти деньги и расскажет свою версию. — Оно тебе надо? — Цокаю и задумываюсь. Я не знаю. У меня сейчас нет времени на это все. Скажи, что бы написали после открытия ресторана. Скалится. Вдруг у тебя еще в жизни что-то произойдет. Только не говори, что ты собираешься объявить о помолвке. Округляю глаза. Не скажу. Миша пожимает плечами и уходит. Недолго хлопаю ресницами, а потом закатываю глаза. Я так и знала. Ладно, здесь я ничего не сделаю. По совету Миши отвечаю, что все интервью после открытия ресторана, мол, времени у меня сейчас нет. Закрываю компы и иду на кухню заниматься ужином. Вернее, помогать Мише. Готовит он, а мы с сестрой делим должность су-шефа на его кухне. Следующие два дня летаю по городу в поисках нарядов для себя и сестры на открытие. Документы я подписала, карточку получила. В обморок чуть не упала. План минимум по шоку выполнен. Теперь пора и делами заняться. Миша пообещал, что поможет мне разобраться, куда вложить деньги, чтобы они работали, они обесценивались на банковском счете. Я никогда не думала, чем хочу заниматься. Единственное, что я знала всегда, строительный бизнес должен был перейти Роме — а мне и Злате процент от прибыли. Но все изменилось, и теперь я, как слепой котенок, тыкаюсь, не знаю, что делать с внезапным наследством. И вот он, день открытия ресторана. Поджилки трясутся, на каблуках стоять не могу. Меня коллаж Единственный человек, кто абсолютно спокоен, Миша. Щеголяет себе по дому в новом модном костюме приятного цвета молочного шоколада. А я пялюсь на себя в зеркало и думаю, не перестаралась ли я с платьем. «Ты специально такой костюм взял?» – спрашиваю, не выдержав его походок. «Тебе не нравится?» – отвечает вопросом на вопрос. «Ты великолепно выглядишь!» – улыбается и подходит сзади. «Все будет хорошо, я обещаю!» Целует в шею сзади и притягивает к себе. — Кольцо не забудь надеть. Усмехается. — Да. Прячу руки. Я сняла его, когда чулки надевала, чтобы не порвать. м, -м, -м на тебе чулки. — Мы и так опаздываем. Кривлюсь. — Согласен. Не стоит мять столь восхитительное платье. Тебе идет шампань? Слегка улыбается. И очень сексуально выглядит вырез сзади. Мне нравится. Спасибо. Я говорю правду. Пожимает плечами. Ты же понимаешь, что я не о комплиментах. Родная моя. Миша обнимает меня еще крепче. Для тебя что угодно. Я хочу, чтобы ты была счастлива. Не знаю, как смогу тебя отблагодарить. Поворачиваюсь к Мише лицом и коротко целую его в губы. «Есть пара вариантов». Дважды коротко дёргает бровями. «Опять шутишь?» Усмехаюсь. «В этом весь Миша». «Нет, просто точно знаю, что хочу взамен». «Вот как!» Задираю брови. «И что же это?» «Кто?» Поправляет мои волосы и улыбается. — Я хочу тебя, всю руку, ногу, эти восхитительные губки. Хочу, чтобы ты была рядом. Мне этого хватит. — Хочешь, чтобы я испортила макияж? — Шмыгаю носом. — Ни в коем случае. Это запланировано на 7.30. — В смысле? А что в 7.30? — тридцать? Искренне удивляюсь, напрочь забыв, что собиралась пустить слезы от слов Миши. «Этот сюрприз ты мне не испортишь!» Коротко целует в нос и уходит. Бросаю взгляд в зеркало, убедиться, что все в порядке с моим макияжем, и тороплюсь вслед за женихом. Аж самой смешно от этого слова, но надо привыкать. Думаю, Миша именно об этом. Уверена, он всем скажет, что я его невеста. Доезжаем до ресторана, проверяем готовность и идем на улицу встречать гостей. Миша озаботился приглашением прессы и даже красной дорожкой ко входу с подъездной. Больше похоже на какую-то музыкальную премию. Потираю пальцы, ожидая, когда Миша возьмет слово, откроет, наконец, название и запустит всех внутрь. Закончив личную беседу, Миша подходит ко мне и громко объявляет сбор. Берет шампанское у официанта и дает фужер мне, а потом берет на руки Злату. А это зачем? — Дорогие друзья, — торжественно говорит Миша, и наступает тишина. Все внимательно его слушают. — Сегодня самый знаменательный день в моей жизни! Улыбается на камеру, когда молодой фотограф делает снимок. Злата тоже улыбается. — Будто так и надо. уверенно Миша ее подговорил. — Что обещал? — Казалось бы, я уже не один десяток раз открывал рестораны. Но этот особенный. И если бы не эта маленькая девочка смотрит на злато, а у меня брови вверх поднимаются, надо было попросить речь прочитать. — Его бы не было! Злато смущается и хихикает. — Сейчас скажу самую большую банальность. Смеется. Но это правда. Я увидел прекрасного ангела. Смотрит на меня, что опаздывала за сестренкой в садик. Она постучала в окно моей машины. А я безмерно этому рад. Разрешите представить вам нашего шоколатье Софья Громова! Даже удивляюсь, что Миша ничего не сказала о нашей помолвке, успевая улыбнуться фотографу. — Ну и вы сами понимаете, в это ангельское личико невозможно было не влюбиться, — смеется Миша. — Софья стала моей музой, — берет меня за руку и целует пальцы. — Именно ее шоколад пробудил во мне желание создать этот ресторан. Ведет рукой в сторону входа. Поэтому и называться он будет именем моей любимой женщины. Встречайте! Новый ресторан нашего огромного города – София! Ахаю! Когда стягивают занавес с каллиграфическими буквами! Я и представить не могла, что Миша так далеко зайдет! Назвать свое заведение моим именем? Но это еще не все, друзья. отпивает шампанского и отдает бокал официанту. Злату тоже ставит на пол. В качестве свадебного подарка своей милой Софи я приготовил кое-что особенное. Миша смотрит на меня и улыбается. «Я очень тебя люблю!» – бросает взгляд на часы. «Семь тридцать!» – указывает подбородком в сторону подъездной, где останавливается автомобиль. Из него выходит высокий и короткостриженный мужчина в классическом костюме. Делаю несколько шагов в сторону дорожки, чтобы лучше рассмотреть его из-за толпы журналистов и гостей перед входом. «Слышу, что все начинают шептаться!» Чаще других звучит вопрос «Кто это?» Чуть не падаю в обморок, а слезы сами по себе льются. Срываюсь с места и плебать на каблуки. Бегу по красной дорожке к машине, выбегаю на крохотный пустырь, где никто не стоит, и замираю. А Ромка в два больших шага оказывается около меня. Брат подхватывает меня на руки, но в ту же секунду раздается хлопок, который заглушает шум толпы. Падаю, становится адски больно и, кажется, теряю сознание. Что это было?